12. Я, твой владыка, говорю, приведи к молчанию самость твою, пусть замолкнет она. Она кричит Я хочу, я думаю, мне нравится. Я, я, я. На каждом шагу я. А где же я и где же мы? Дисциплину отвержения от своего Я надо пройти. Нельзя давать пищи, малому я. Малое оно, но ненасытное и жадное, и чем больше ему дается, тем больше оно требует. Надо его унять, надо его сократить, не надо думать о нем, не надо давать ему пищу. Можно даже радоваться его ущемлению и ударам по нему наносимым, дабы знать, что малые чувства земные ему присущие не нужны большому бессмертному я. Когда-то вибрации малого я и его оболочек были нужны для роста духа, а теперь их не надо, ибо мешают жизни высшего сознания. Два борются за жизнь. Тот прежний, обреченный на смерть, ветхий человек, лунное порождение, и другой, который от света сын солнечного принципа жизни. Как мрак на рассвете борется со светом, так прежний твой борется с вновь рожденным в тебе, чтобы быть побежденным и уступить путь свой свету. Внимательно смотри внутрь, и увидишь его, прежнего, цепляющегося за власть над твоим сознанием. Увидишь отпечаток тени его на всем. Он еще силен. Он борется, но зная свою обреченность. Различай зорко в себе наличие двух начал — темного от прошлого и светлого от будущего. Не давай пощады отзвукам и зерницам прошлого. Пусть в лучах нового сознания сгорают лохмотья прежнего я. Проросло семя и сбрасывается шелуха его, продивший. Нужно очищение сознания от остатков ненужных оболочек. В словах, в движениях, в мыслях, в поступках увидишь его, прежнего носителя, тебя, рожденного вновь. Твердой рукой удали из своего микрокосма материю отживших образований. Она мешает росту духа, как шлаки горению. Процесс жизни — это огонь, он должен быть чист. Пересмотри сознание свое, и все, что от прошлого, отбрось если не будете, как дети, не стать носителем высших энергий. Все новое принимается в сознании. Старому ссору нет места в сфере фокуса вновь уявляющихся лучей. Новым, обновленным иди в жизнь, оставив старые привычки изжитого ветхого сознания. Будь новым каждое мгновение. В нем, в новом сфера твоих нахождений. Крылатый ребенок в чаше — это ты, вновь рожденный. Это ты, дважды рожденный в жизнь жизни, из жизни смерти в жизнь бессмертия.